9116. Явная датировка по Матфею Властерю. Поразительно, что собрание систематических правил Матфея Властера, книга, на которую ссылаются все исследователи Паскалии, содержит явную датировку времени составления Паскалии. Ещё более поразительно, что эту явную датировку никто из многочисленных исследователей текста Властера почему-то как бы не заметил. А ведь датировка помещена в книге Властера сразу же после широко известного и наиболее часто цитируемого места о правилах расчёта Пасхи. Так вот, оказывается, что текст Властера прекращают цитировать непосредственно перед тем, как Матфей Властер даёт эту совершенно явную и чёткую датировку. В чём дело? Почему современные комментаторы не находят в себе силы продолжить цитирование текста Властаря. По нашему мнению, объяснение простое. Они пытаются скрыть от современного читателя те фрагменты древних текстов, которые взрывают сколиговскую версию хронологии. Мы же приведём это место полностью. Матфей Властар, русский перевод. О нашей Пасхе существует четыре устава. Первые два содержатся в апостольских правилах, а два других известны из предания. Первый устав это совершать Пасху после весеннего равноденствия. Второй не совершать её вместе с иудеями. Третий не просто после равноденствия, но после первого по равноденствию полнолуния и четвёртый. Не просто после полнолуния, но в первое по полнолунии воскресенье. Настоящую Пасхалию отцы наши составили и церкви передали, считая, что она не противоречит ни одному из перечисленных уставов. Ну, здесь, как мы отметили выше, цитирование обычно обрывается. И далее. Составили же они её так. Взяли 19 последовательных лет с 6233 года от бытия мира. Ну, то есть 725 год нашей эры. По 6251 лето, ну, 743 год нашей эры. И посмотрели, когда в каждом из них произошло первое после весеннего равноденствия полнолуние. Из пасхалии явно следует, что в то время Когда отцы это делали, равноденствие было 21 марта». Конец цитаты. Вот соответствующий церковно-славянский текст. «Четыре же суть и же нужны искомии о нашей пассеуставе. Два, убо я же апостольское повелевает правило». Яко живо Иже Пасце главезне в 70 составе речеся. И два яже от написанного в торим предание. Первый: яко подобает по равнодействию весеннэм совершати Пасху. Второй: яко не в той же день иудейские отребы. Третий: яко не просто по равноденствию, но по первым по равноденствию вселунным. И четвёртый яко и по вселунным абие от седьмицы первой, ну, то есть в первое воскресенье после полнолуния. Да убо сие четвёртые уставы всеми равно соблюдаются. При мудрыми же и грубыми, и же по всей вселенной христиане празднуют время, и не звёздно законных всегда требуют. Настоящую отцы наши, правильницу сочиниша и церкви придаша, возмневши сею не единому же от реченных устав, раздрушается. Содела жеся семи правила сице, приемши девять на десяти прочих лет, иже от шестьтысячного лета и двести, и тридесятого, и тридесятого, Третьего от бытия мира, 6233-й год от сотворения мира, даже до 6000-го и 200-го и 50-го и 1-го, 743-й год нашей эры. А рассчитавши ежи в коем ждо их по весенному равноденствии первое вселунство, восхождаши же на равноденные знамения тогда солнце, отце егда сия смутряхуся во двадесяти и святые 1 марта месяца, як уже особня нами изложенная яви сказует правильница. Итак, вот этот круг Луне, основа Пасхалии, был установлен по наблюдениям за 725-743 годами нашей эры, а следовательно сама Пасхалия не могла быть составлена, а тем более канонизирована на соборе ранее этого времени. У самого Матфея Властеря в XIV веке нет никаких сомнений в том, что отцы установили пасхальную вот эту 9 на десятницу после 743 года. Он уже знает о том, что астрономические полнолуния смещаются на более ранние даты юлианского календаря со скоростью 1 день примерно за 304 года и пишет. Рассмотрев 19-ти десятницу, ну, то есть 19-летний цикл, Спустя 304 года после установивших ее отцов, это будет 17-е по счету, начинающиеся в 6537 году, то есть 1029 год нашей эры. Увидим, что первые весенние полнолуния в ней предваряют полнолуние первой 19-ти десятницы на один день тюрьмы. Подобным же образом, рассмотрев и другую девятнадцатидесятиницу, отстоящую от первой ещё на столько же лет и начинающуюся с 6842 года, ну, 1333 год нашей эры, обнаружим в ней притворение полнолуний ещё на один день. Поэтому ныне эти 2 дня и оказываются прилагаемыми к законной иудейской Пасхе. Церковнославянский текст «Приемше бо ныне мя яже по триста и четырех летях от отец девять на десятницу, седьм на десятой суще, иже от них тогда приемшийся, еже начинает явя яко от шеститысячного, пятисотного, тридесяти и седьмого лета» 1029 год нашей эры, «и расчитавши в ней по равноденству весенному вселунные обретохом каждую бывающую в селунную перед единым днём от иже в перводевято на десятницы и подобно рассчитавше супружество 9 на десятницы я же от сия в равне расстоянии начинает от 6000 нагу 800 нагу 4 десяти и 1го 1333 год нашей эры. Яве яко лето пред единим паки днём от иже прежде их сие обретохом. Сиго же у барадие ныне два по вселунный дни обретаются прилагаемые в законные пасхи, то есть иудейские пасхи совершаемые по закону Мессии в день весеннего полнолуния. Обретение Как мы показали выше, смотрите утверждение 2, это рассуждение властаря полностью подтверждается современными астрономическими расчетами. Пасхальные полнолуния действительно приходились в среднем на два дня позже истинных в 1333 году, на один день в 1029 году и совпадали с ними во второй половине восьмого века, когда по мнению властаря, но не господствующие сегодня скаллигеровской церкви. Хронологии они и были составлены.